Глава пятая. Сокрушенно крутя головой, я покинул туалет, в очередной раз проклиная еще один изъян человеческого тела. Нет, я знал, что от переработанной жидкости нужно постоянно избавляться, но за годы, проведенные в тюрьме, подзабыл об этой особенности смертных. А еще я забыл, что некоторые люди почему-то считают нормой врываться в чужие комнаты, когда там нет их хозяев. «Поглоти тебя, Хель!» — от неожиданности воскликнул я, увидев Павла, сидящего на моей кровати и нетерпеливо дрыгающего ногой. «Хель!» — выпалил паренек, удивленно вскинув брови. «Это кто такая?» «А, не бери в голову!» — отмахнулся я, подумав, что либо Павел не особо эрудированный подросток, либо в этом мире мало кто слышал о богах и скандинавского пантеона. «Ты чего явился? Да еще так нагло. Больше не входи в мою комнату, пока я не разрешу. Уяснил?» Тот слегка обиженно кивнул и следом протараторил с невероятной надеждой, уставившись на меня блестящими глазами. «А это правда, что ты выбил зуб Алексею Сомову, прихвозню Долматовых, так говорят на улице, но мало кто верит в это?» «А ты сам как думаешь?» Подростку явно страстно хотелось, чтобы слух оказался правдой. Однако он знал, каким слизняком был его брат, поэтому повесил голову и прошептал. «Врут, Пади, Сомов маг, а ты... ты нет». «А знаешь, чей это зуб?» — кивнул я на резец, смирно лежащий на подоконнике. «Неужели его...» Выдохнул парень, резко вскочив с кровати, будто ему матрас пинка дал. «Ага, Сомова!» «Расскажи, расскажи!» Ну, я и поведал ему историю, как наказал тупых дворян. И, наверное, впервые в своей жизни Павел посмотрел на Александра с гордостью. Его тщедушное тельце распирало от ликования. А я почувствовал толику удовлетворения. Нравится, когда на меня смотрят с восхищением. «Хотя, детей не люблю. У меня их даже нет. А лет-то мне ого-го сколько!» «А можно я мамке расскажу, как ты отделал этих уродов?» — прострекотал Павел, едва не подпрыгивая от нетерпения. Он всем и каждому хотел рассказать, что его брат не такой уж и лох. «Решай сам». Паренек пулей метнулся к двери, но на полпути резко остановился, и на его физиономии вдруг возникло отражение внутренней борьбы. Видимо, он осознал, что сердобольную матушку с тонкой душевной организацией от такой новости может и удар хватить. «Нет, лучше не рассказывать», — с кислой миной решил подросток и с придыханием спросил. «А ты теперь...» «Всегда будешь давать сдачи всяким придуркам!» «Я планирую собрать ожерелье из человеческих зубов. А где-то же мне надо брать для этого материал!» Павел одарил меня широкой улыбкой и, осчастливленный, умчался из моей комнаты. Спустя пару часов он еще и за ужином восторженно косился на меня. Впрочем, как и его мать. Только она смотрела в мою сторону так, будто собиралась расплакаться от счастья. Я примерно таким же взглядом наградил сына Тора, когда облапошил его и оставил у темных эльфов. Эх, хорошие были времена. Хотя и сейчас все вроде идет неплохо. Ужин оказался замечательный. Только его слегка подпортил расчихавшийся Громов. Эти смертные еще и болеют. А уже ближе к ночи мне пришлось отбиваться от служанки, настойчиво намекающей на плотские утехи. Я бы и хотел согласиться, но понимал, что таким образом дам ей надежду на нечто большее, чем просто секс. Она же непременно что-то себе нафантазирует. А это может испортить мою жизнь в доме Громовых. Поэтому я решил держать ее подальше от себя, так что эту ночь провел один. Утром же я первым делом снова начал тренироваться, и опять меня прервали. Вчера это был Павел, а сегодня явился Громов. Он деликатно постучал в дверь и прогнусавил. «Александр, ты уже проснулся?» «Угу», — пропыхтел я, перестав отжиматься. «Можно войти?» «Ходи», — разрешил я и встал с пола, чувствуя, как приятно побаливают быстро растущие мышцы. Мужчина вошел в комнату и с одобрением посмотрел на меня слезящимися глазами. Вытер платком распухший красный нос и прохрипел «Тренировки — это хорошо. А я вот чего-то разболелся. Совершенно не кстати». «А разве люди болеют кстати? Хотя, если они твои враги, то да, они болеют кстати». «Я не совсем это имел в виду. Тут вот какое дело. Александр каждое субботнее утро». Ездил на причал и забирал энергетические ловушки, которые мне по воде доставляют из Петрограда. Надо их и сегодня забрать. Я бы и сам съездил, но видите, что со мной приключилось. Или, может, вы способны вылечить меня? Ага, сразу от всех болезней. Один удар по темечку и все. Тепло, сухо и мухи не кусают. Видимо, вы имеете в виду гроб? «Именно. А если серьезно, то все мои атрибуты индивидуальные. Но вернемся к ловушкам. Я могу съездить за ними, если они так важны. Однако буду иметь право пользоваться ими. Ну а что, вдруг мне придется валить монстров? Даже не вдруг, а точно придется. Вот ловушки и пригодятся. Соберу энергию, да продам ее. В тех же пустошах ловушки работают превосходно, поскольку они очень легко устроены». Металлическая коробка, а внутри простенький камень-артефакт. «Хорошо», — кивнул Громов и оглушительно высморкался в платок. «Пойдёмте тогда завтракать, а потом можно и ехать. Только вам придётся взять такси. Мой фургон пока не восстановили, а другой машины у меня нет». «Да у тебя много чего нет. Надо подумать, как восстановить этот дом». «А то я не привык ходить по коридорам и гадать, упадет на меня штукатурка или нет». «Для этого нужны деньги», — смущенно опустил взгляд Громов. «Я почти все потратил на звезду призыва». «Будут деньги», — заверил я его и скрылся в ванной комнате. А уже спустя час я в своем новом костюме плюхнулся в такси и приказал шоферу ехать на причал. По пути таксист включил радио, принявшееся выплёскивать новости, включающие в себя отдельный блок про пустоши. «Пустоши возникли на трёх континентах аж две сотни лет назад. Но мы до сих пор не смогли добраться до центра занятых хаосом земель». Донёсся из динамиков разгневанный голос диктора. «Никто не видел, что там творится. Снимки из космоса ничего не дали». Мешает этот проклятый туман, постоянно витающий над теми территориями. И даже самолеты не помогли. Они падали всякий раз, как только приближались к какой-то невидимой границе, после которой отключались даже не очень сложные технологии. Да, хаос умеет скрывать свои тайны. Наверняка местные боги давно хотят выгнать хаоситов из этого мира, но те офигеть какие сильные. Их с санными тряпками не прогонишь. Они первыми вышли из великой тьмы, а уже потом появились другие боги. «Лучше музыку послушать», — пробурчал таксист и сменил волну. А я глянул за окно, где от дома сменились фабриками из красного кирпича и длинными складами под жестяными крышами. Вскоре в конце улицы появились распахнутые городские ворота со шлагбаумом, перечеркнувшим вид на неширокую реку. «Всё, дальше ехать нельзя, только грузовики пускают на причал. И то лишь, когда идёт разгрузка. Причал-то у нас небольшой. но ну, а вы наверняка и сами знаете», — сказал шофёр, остановив машину на небольшом пятачке перед шлагбаумом. «Да, хорошо». Я покинул такси и окунулся в запахи воды, гниющих водорослей и сажи. Поморщившись от ароматов, отправился на поиски Игната, поставщика Громова. Тот обнаружился на причале возле ржавой баржи, из последних сил покачивающейся на серо-стальных волнах. Я передал ему деньги и взял кожаный саквояж с ловушками, а потом двинулся в обратный путь, поглядывая на рабочих и немногочисленных дворян. Внезапно мой взгляд уловил какое-то резкое движение справа. Я быстро отшатнулся и едва успел поймать девушку, неуклюже налетевшую на меня. «Ой, простите!» — пролепетало юное хрупкое создание, держа побелевшими пальцами кнопочный телефон. «Я засмотрелась на экран, набирая сообщение «Бывает!» — с улыбкой сказал я, свободной рукой сжимая тонкую талию. Девушка отстранилась от меня, будто давала возможность пробежаться взглядом по ее стройным ножкам и пышной груди, вздымающейся под цветастым сарафаном. Да и на лицо она, казалось, очень даже ничего. Красивая, с породистыми чертами, блестящими русыми волосами. Вот только ее зеленые глаза под длинной челкой как-то странно бегали. «Что-то случилось?» — спросил я ее и подозрительно добавил, заметив, как она бросила взор за мою спину. «Или что-то должно случиться?» «Юноша!» Раздался позади меня громкий молодой голос, пропитанный такой яростью, что аж воздух задрожал. «Вы немедленно должны извиниться перед девушкой!» «Без проблем. Простите меня, мадемуазель», — легко сказал я, чувствуя какой-то подвох. «Этого... этого недостаточно!» заявил появившийся в поле моего зрения высокий шатен с атлетичной фигурой и горящими как угли глазами. «Да ну!» — вопросительно приподнял я бровь и покосился на девушку. Та юркнула за спину шатыну и пискнула оттуда. «Мало, я чуть не расшиблась, еле на ногах стою». «Вот видите, что вы натворили!» — победно взревел парень, скаля зубы. «Да за такое! Такое нужно наказывать!» «Жестоко наказывать!» Криво улыбнулся я, заметив, что на нас уже стали обращать внимание рабочие. Они останавливались, чтобы поглазеть на разборки аристократов. «Да!» — рявкнул смертный и сложил руки на груди, сверкнув золотым дворянским перстнем. «Я просто обязан вызвать вас на дуэль, защищая часть этой юной девушки!» «Так будет правильно!» пролепетала пострадавшая, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Хм, дуэль? Звучит весело», — проронил я, откинув корпус назад, чтобы сверху вниз с презрением смотреть на парня. «Наверное, вы хотите устроить ее здесь и сейчас?» «Да», — протянул Шатен с неким недоумением. «Видимо, он ожидал, что я буду всеми силами отмазываться от дуэли». А мне чуть ли не с первых его слов стало ясно, что меня угораздило угодить в очередную тупую ловушку. Но кто ее устроил и ради чего? «Могу поспорить, что совершенно случайно рядом есть парочка отзывчивых дворян, готовых стать нашими секундантами», — приподнято сказал я и широко усмехнулся. Парень облизнул губы и непроизвольно покосился на двух курящих возле столба парней, бросающих на нас напряжённые взгляды. «Неплохо задумано, но исполнение хуже некуда», — оскалился я. «Ну и кто вам заказал меня? Алексей Сомов? Долматовы?» Пострадавшая девчонка испустила потрясённый вздох. Словно не могла поверить, что я сумел распознать их западню. Эх, знали бы они, какие я могу устраивать ловушки. В ноженьки бы мне упали, униженно прося обучить их такому мастерству. «Ты выдумываешь какую-то чушь, чтобы избежать дуэли! Трус!» — выхаркнул Шатен, снова входя в образ идиота, охваченного благородной яростью дуэль будет здесь и сейчас а то знаю я таких как ты скользких червей потом тебя из под земли не достанешь будешь трусливо прятаться от меня залился я веселым смехом у тебя даже не хватает мозгов чтобы хоть что то изменить в своей дырявой как ты сам ловушке! неужели ты сейчас крикнешь тем курильщикам чтобы они подошли к нам и стали секундантами Идиот стиснул челюсти так сильно, что аж зубы скрипнули, а желваки едва не проткнули кожу. Он ожег меня злым взглядом и крикнул парочки, докуривающие сигареты. ай молодые люди, подойдите сюда, будьте так любезны! Нам нужны секунданты, вы можете ими стать?» «Конечно», — заверили подошедшие дворяне, из-под глядя, как я искренне улыбаюсь. «Вижу, что у тебя нет оружия, а магией ты наверняка не наделён, так что придётся биться в рукопашную. Ты готов?» — гаркнул мне Шатен, сжав руки в пудовые кулаки. На его костяшках красовались жёлтые мозоли, а уверенный взгляд выдавал в нём человека, привычного к подобным дракам. «Я всегда готов проучить дебилов, решивших, что они хитрее меня». Кровожадно усмехнулся я и поставился саквояж с ловушками. «Это же каким надо обладать самомнением?» «Ниже пояса не бить, глаза не выдавливать и не кусаться», протараторил один из секундантов. Другой в это время знаками показывал рабочим и просто зевакам отойти от нас с шатеном, чтобы получился большой круг. «В следующий раз ты очнешься в больнице!» — хрипло пообещал мне дворянин и часто-часто задышал, чтобы нагнать в кровь побольше кислорода. «Только если меня туда затащит молоденькая красивая медсестричка!» — сострил я, вызвав смешки среди рабочих. «Хотите шоу, грязерожденные?» — выкрикнул Шатен, обведя пылающим взором простолюдинов. «Сейчас я вам его устрою!» «Я сын самого Александра Фролова, мне никто не противник!» «Сын Александра Фролова? Даже без титула?» Звучит совсем не зловеще и не угрожающе, а как писк обгадившегося котенка. «Начинайте!» — выпалил один из секундантов. Смертный сразу же бросился на меня, как рассверепевший бык, пытаясь яростными воплями и звериным напором вогнать страх в мою душу но у меня даже бровь не дёрнулась. А вот кулак ещё как. Я присел, пропуская над головой правый крюк шатена, а затем впечатал мощный апперкот в его нижнюю челюсть. Щёлкнули зубы, брызнула слюна, а сам смертный отступил на шаг, бросив на меня удивлённый взор. Впрочем, уже в следующий миг он взревел и обрушил на меня град ударов, но они не попадали по мне. Я за прошедшие дни уже немного привык к новому телу, посему порхал, как пчела, а жалил, как отбойный молоток. Даже зрители восхищенно вздыхали, явно приняв мою сторону. Люди вообще любят сопереживать слабым, а я на фоне шатена выглядел хлипковато. Поэтому народ восторженно ахнул, когда я кулаком выбил коленную чашечку моего противника. Шатен пронзительно взвыл и упал на одно колено а я мигом вбил костяшки пальцев в его нос. На причал щедро брызнула кровь, после чего урод без чувств растянулся на спине. Я склонился над ним и отправил кулак на сближение с его белыми зубами. «Э, хватит!» — протестующий выдохнул один из секундантов и попытался схватить меня за плечо. Но я резко повернулся, ухватил потянувшуюся ко мне руку с хрустом выгнул вверх пальцы дворянина. Тот истошно заорал и рефлекторно упал на колени, а я добавил ему локтем в челюсть, отправив в нокаут. Пусть в следующий раз подумает, прежде чем впутываться в такие истории. Второй дворянин не стал лезть в драку, но понял, что моей мести ему не избежать. Уж слишком у меня было красноречивое выражение лица. Он попытался активировать атрибут «ледяная стрела», однако я вовремя метнулся к нему и провел подсечку. Дворянин грохнулся на пристань, ударившись затылком. Его глаза закатились, но он не помер, а лишь потерял сознание. Девчонка же пронзительно завизжала, глядя на поверженных подельников. Я подошел к ней и мрачно процедил. «Кто меня заказал?» «Отвечай!» «Не, не знаю!» — пролепетала она, отводя испуганный взор. «Знаешь, если не скажешь, я перегрызу твою глотку!» Хриплым шепотом пообещал я и вперил в нее свой самый злобный взгляд, который однажды даже Йольского кота испугал. А это, на секундочку, чудовищный черный кошак, живущий в горах и питающийся козлами. «Орехов нам всё это предложил! Он... он друг Долматовых!» Быстро сломалась девчонка и шмыгнула носом, пытаясь разжалобить меня. Но ей почему-то не было жалко меня, когда её дружок грозился отправить мою тушку в больницу. «Сама прыгнешь в воду или мне тебя столкнуть?» «Вы... вы не посмеете!» Пролепетала она, судорожно сглотнув. «Ты уверена?» Девчонка облизала губы, посмотрела мне в глаза, а затем шустро перелезла через поручень и прыгнула в спокойные воды реки. Я взялся с акваяж и посмотрел на рабочих, в немом восхищении уставившихся на меня. «Можете выловить эту дуру!» Мужики побежали к воде. А я двинулся прочь, но вдруг кое-что вспомнил. Вернулся к телу шатена, и под слитный вздох зевак вырвал у него передний зуб. «Понравилось шоу?» — с усмешкой крикнул я, обведя взглядом зрителей. «В главной роли был Александр Громов. Запомните это имя? Вы еще внукам своим будете рассказывать обо мне!» И я пошел к воротам, удовлетворенно отметив, что справился с идиотами, даже не применяя магию. Впрочем, это были всего лишь смертные юнцы. С опытными магами драка явно сложилась бы веселее.